Глава четырнадцатая «Повторю тебе в третий раз, герой», — на меня посмотрели взглядом смертельно усталой лошади, умоляющей её пристрелить. «Попасть в деревню ведьм невозможно. Понимаешь это слово? Невозможно. Не получится. Никак не получится». «Не понимаю», — упирался я бараном в новые ворота. «Мне сказали чётко и ясно». Дорога в деревню ведьм начинается в Гаватанарту. В гильдии же сказали. А теперь мастер гильдии Гаватанарту говорит, что попасть туда нельзя. Как это понимать? — Просто понимать! — взвыл усатый мужик с тоскливо длинной физиономией притрудившегося осла. — Дорога начинается здесь, но попасть нельзя. Деревня обменивается с ведьмами товарами и услугами. Колдуни передают сюда свои задания и поручения, но именно они выбирают, кто к ним попадет. Понял? — В смысле выбирают? — кипятился я. — В том самом! — рявкнул мужик, подскакивая. — Они всегда знают, кто здесь есть. Потому присылают листочек с приглашением. На листочке, захотя они увидеть твою рожу, будет твое имя и твоя рожа весьма сейчас глупая. Вот тогда ты сядешь на возок в караван да отправишься прямиком к ним. — А без листочка? — Тоже садись. Садись и езжай. Обратно еще ни один умник из леса не возвращался. — Тьфу! — И ведь не врет же рожа ослиная. Мужик просто мечтает, чтобы я своей проблемной персоной как можно раньше свалил из Гаватамарту куда угодно, а в идеале вообще я заблудился где-нибудь. А уж если прямо сейчас упаду перед его столом и издохну в муках, так он вообще этот день вторыми именинными сделает. Иначе не подумаешь, так как не далее, как полчаса назад, этот самый мужик мне предлагал 5 миллионов канис, если я выйду из гильдии авантюристов. Я хмуро посмотрел на мужика, мысленно обещая задолбать его и весь персонал местной гильдии до нервных срывов. Если он сейчас не поднапряжется, выскренем порыве мне помочь. Дневать и ночевать тут буду, мыться в фонтанчике тягать местных девственниц за сосцы во имя хаоса. Авантюрист, оказавшийся золотым бардом, явно имел прокачанную чуйку на неприятности, отчего, скривившись еще сильнее, начал делать вид, что усиленно думает. Вот и хорошо. Думать полезно. Голова у него большая. Процесс шёл ни шатка, ни валка. Мастер думал, я сверлил его взглядом. За полуприкрытой дверью охала девушка, суетящаяся вокруг оборочной регистраторши, которую от меня чуть ранее не спасли. Чай никто не нёс. Про что-то покрепче и говорить не хотелось. Да и субординацию нужно блюсти. Я ж всё-таки деревянный ранг. «Поймите, крайм сан!» — выдохнул мужик, вновь поднимая на меня взгляд. «Ведьму ищут все, как и способы заручиться их поддержкой». Ведьмы могут накладывать на высокоуровневые предметы очень сложные и полезные заклинания. Это баснословно дорого, но очень действенно. Поэтому любой серебряный или золотой ранг рано или поздно оказывается в кресле, где сидите сейчас вы, с тем же вопросом. Я посылаю всех к мэру Гаватанарту, который, в свою очередь, распределяет желающих попасть в деревню по местным мастерам. Кузнец, травник, аптекарь, двое охотников и алхимик. Авантюристы трудятся на благо Гаватанарту за небольшое вознаграждение, а мэр отправляет подробный отчет о их действиях вместе с караванами в деревню ведьм. И они решают, кого пригласить или не пригласить. Некоторые тратят год или два на проживание в этой деревне, так и не получая приглашения, понимаете? «И что, вы хотите сказать, что авантюристы не пробовали найти этих ведьм сами?» — вбухал я ведро яда во фразу. рассматривая сидящего напротив меня унылого полуэльфа со всевозможным подозрением. «Пробовали», — развёл руками тот. «Некоторые даже врали, что у них получилось. Только вот ни один из этих выдумщиков не показал зачарованного ведьмами предмета». «Но найти деревню они могли?» «А вы бы сунулись в огромный тёмный лес, располагая очень большой суммой Канни с герой?» — слегка извительно спросили меня. «Стали бы искать ведьм, которые не хотят быть найденными». Хотите рискнуть жизнью лишь за тем, чтобы вам там дали отворот-поворот? Если желаете, дело ваше, но облуждать по великому лесу Куба занятие смертельно опасное. Как оказалось, проблема леса в монстрах. Несмотря на их относительно невысокий уровень, местные животины, чувствуя опасность, создавали своих зеркальных двойников. Получившиеся создания обладали тем же уроном, что и сам Оригнал. Умели использовать навыки, но выдерживали лишь один удар. Тем не менее, удар ещё следовало нанести. Хуже всего было то, что за убийство зеркальных копий не падало ни крошечки опыта, из-за чего ходить в лес поднимать уровень желающих не было. Мало того, что монстры Куба обладали столь неприятной способностью, так у них и характер был ей подстать. Если чудовище было уверено в том, что аунтерист его не видит, то она спокойно отправляла свои копии в драку, а сама отступала, либо совсем, либо в ожидании удобного момента. Офигеть! «Всё ещё хотите поискать деревню краем, сан?» — устало и ядовито улыбнулся осли на и бард. «А сразу вы это всё рассказать не могли?» — скривился я. «Не хотел!» — ещё одна гадкая улыбочка. И не стал опускаться до мелочной мести мастеру, вместо этого даровав ему радость своего отсутствия. Он удивительно хорошо держался для того, чьих подчинённых распугали по всей деревне. «Странные тут всё-таки люди». Вместо того, чтобы сообразить мне тазик с цементом, как в любом цивилизованном обществе, они позволяют на себя давить. Грех этим иссякойством не пользоваться, в меру, разумеется. Эх, и что делать? Пойти найти себе менее проблемную волшебницу? Бзз, бзз, бзз. Мач, спаси меня. Я больше не могу. Они убивают меня. Эх, как же неэффективно тебя убивают, милая моя тощая саяка. раз ты находишь способ упереть чужую мобилу. Может, отменить выбор дамы, и там повеселее всё пойдёт? Нет. Как рыцарь я не могу оставить даму в беде, а как электрик — простить сотворённое надо мной. Только вот надо решить, что делать». Стоящая вокруг фонтана толпа привлекла моё внимание. Сбежавшие из гильдии авантюристы количеством под полсотню лиц разной расовой принадлежности стояли, обнажив оружие и направив его в центр образованного ими самими бублика. Из середины окружения раздавался чей-то голос, но слова мне расслышать было трудновато. Зато хотелось. Мучим и любопытством я начал смело протискиваться вперёд, пользуясь тем, что подавляющему большинству собравшихся явно сейчас было пофиг на всех, кто не в центре. Стоящий с пушками на голову народ был напряжён, взволнован, агрессивен и боялся. Боялся так, что большинство почти обнажённых нижних женских конечностей, попадающихся мне по пути, тряслись вовсю. Она стояла в центре всеобщего внимания, скрестив руки под высокой полной грудью, почти не скрытой тонкими кожаными ремнями, с небольшим успехом выступающими в качестве одежды. Рослая, с хорошо очерченными мышцами, гордая, она медленно поворачивала увенчанную двумя небольшими рожками голову, оглядывая тех, кто стоял перед ней. Чёрные гладкие длинные волосы, сияющие потусторонним огнём малые глаза. Краснокожая фигура от макушки до пяток претендовала на звание «Идеальный». это бы не смогла спорить даже сама дотарец. Мне на глаза попался тонкий чёрный хвост объекта, всеобщего внимания, увенчанный крохотной нашлёпкой в виде сернечка Но улыбнуться этой милой несуразности мне было не суждено. Улыбка застряла в районе кишечника, а затем полезла дальше и глубже, в район пяток. лилит Дмитрогард. Ассасин 271 уровень». Генерал армии демонов. «Ё-моё!» «Трусы!» Нежный, чувственный, полный, невероятного презрения голос демоницы был слышен каждому на площади. «Разбойники и воры! Вы смеете называть себя авантюристами, защитниками простых людей? Да у всей вашей толпы поджилки жилки трясутся при виде меня!» Толпа глухо зароптала, побрякивая извлечённым из интарей железом. Но суккуба, одетая, по сути, лишь пару ремней, и высокие чёрные сапоги до середины бёдер, лишь звонко и обидно расхохоталась любуясь на собственный маникюр. «Я прибыла сюда из Шварцтадского фронта. Вы — никчёмные авантюристы!» — весело воскликнула она. «Видела, как вы покидаете сторожевые форты. Оставляете позади обычных солдат, бросаете службу, защиту ваших королевств. Ради чего? Ради лёгких денег, ради приключений. Мои солдаты хохотали вам в спины». «Так разве могла я не прийти, чтобы посмеяться вам в лицо?» Длинноногая краснокожая красавица шагала вдоль фонтанчика, сверкая узкими спортивными ягодицами и размахивала хвостом, попутно вбивая самолюбие и гордость окруживших его авантюристов ниже Марианской впадины. Трусы, дезертиры, подонки, разбойники, любители лёгкой добычи, шакалы. «Как она их только не нарекала!» Окружающие её приключенцы во всех их сверкающих латах, гибкой коже, в воздушных платьях, со всеми их жезлами, мечами и посохами просто стояли на одном месте, напряжённо ворча на каждую удачную стрелу демонической извительности. Рассматривая их лица, я неожиданно для себя понял, что вот эта особа 271 уровня может спокойно плевать им в лицо, будут ворчать, утираться, скалить зубы, но первыми не нападут. Они все боялись. Боялись некрасиво и мерзенько, оглядываясь друг на друга, слегка толкая плечами тех, кто стоял рядом. Сначала я не понимал, чему эти движения, а потом просёк. Да они просто проверяют, не остались ли вдруг одни. Вся толпа серебряных и золотых авантюристов сорвалась бы с места, если бы не... «Спорю, что вы бы от меня, сломя голову, и если бы не боялись, что ударю в спину», — звонко расхохоталась чертовка, шлёпая концом хвоста по бортику фонтана. «Конечно, здесь же нет Татаруса, нет Валерии, нет Маркиза, Дриана. Никого нет из тех, кто может выдержать мой удар. Или, мне нужно сказать, должен выдержать удар генерала демонов. Это ведь работа героев, не ваша. А что вы будете делать здесь и сейчас? Здесь нет героев, только вы и я». После этого выкрика воцарилась звонкая тишина. Наверное, демоница просто планировала паузу посерьезнее, чтобы окружающие посильнее прониклись собственной ничтожностью, но... Через пару секунд я понял, что краснокожая была недостаточно критична. В тишине поджурчения фонтанчика раздался высокий, слегка дрожащий мужской голос. Этот довольно противный тонерок с жуткой смесью надежды, вызова и страха заверещал. «А здесь есть герой!» Я закрыл глаза, выдыхая. «Если когда-нибудь я узнаю, если бы выживу, Какая тварь это проезжала, то я её подкараулю в лесу, а потом устрою ему термальную многоразовую колоноскопию самым тупым, широким и корявым металлическим предметом, что найду в инвентаре Не потому, что я ссусь этой дамочке до изнеможения, наоборот. Лёгкая паска при виде её уровня не шла ни в какое сравнение с омерзением от того, что я стою в этой толпе. Они же даже обматереть её боятся. Фу! Ну и где ваш герой? справилась с освоением новости демоница, разве что пару раз нервно дёрнув ухом. «Я за него!» Оттолкнуть стоящего впереди меня здоровяка оказалось проще простого. Он сам шарахнулся в сторону, будучи взятым за наплечник. Не спеша, держа морду кирпичом, а левую руку во вполне удобном кармане, я продефилировал до красотки, встав с ней нос к носу. «Страшно, наверное, не было. Двести семьдесят первый уровень и класс ассасина». Эта девушка не просто быстрая. Она может дать пинкам молнии, но рядом с ней стоять как-то приятнее, чем среди этих. Я никогда не мог похвастаться смелостью или безбашенностью, несмотря на образ жизни. Методичность, здравый смысл, основательность и системный подход были куда милее моему сердцу. Хоть в питье водке хоть в походе, хоть в чтении Камасутры, вообще неважно. Везде я старался продумать процесс, усвоить базу, выработать алгоритмы, а затем... как это говорится, медленно спуститься с холма и пойметь всё стадо. Немного душный принцип, но куда деваться от собственной профессиональной деформации. Те, кто делают на наобумы в попыхах, оставляют после себя горелые следы подошв и недовольство патологоанатома личным вкусным запахом. Только вот демонстрируемая малодушие этих авантюристов реально задевала за живое. Суккуба, чьи пылающие алые глаза я сейчас глядел с очень близкого расстояния, была совершенно права. Эти люди, эльфы и прочие гномы, они даже не наёмники. У нас тут всё работает по правилам системы, так что можно довольно легко оценить собственные силы против известного монстра, ждущего гостей в определённом месте. рассчитав, победить. Без риска. Я сам смело кидался на толпы вежащих гоблинов и подставлялся под яд скорпионов, точно зная, что урон и боль быстро переживу. Они кончатся, а я пойду дальше с опытом и лутом. Стану сильнее и богаче. Наверное, проведение я в этом мире ещё год-два сам бы насторожно стоял напротив гемоницы, желая отступить всеми жабрами души. Ведь если я выживу сегодня, то стану сильнее завтра, а значит, рано или поздно сравняюсь с этой красной генеральшей. К счастью, или нет? Но испортиться я не успел, поэтому сейчас стоял как тополь на плющихе, нагло рассматривая ужасно сильную и почти голую врагиню всего живого. Пахло от неё замечательно». физически активным и хорошо помытым человеком женского пола. Уютный такой запах, домашний, совсем не вяжущийся со всей этой красной кожей, садомаза ремнями и хвостом. Зрелище было бы намного эффективней, дожидаясь меня это лилит в какой-нибудь горной позе, например, с сомкнутыми в замок руками под грудью, а ещё ножку можно эдак отставить. Увы, всю мою прогулку до себя родимая чертовка ржала, согнувшись в три погибели и опираясь рукой на бортик фонтана. Нет, она конечно красивая и умеет себя подать, но вид, неторопливо шагающего к ней парня в простецкой одежде, держащего независимую морду лица, определённо подкосила резервы самообладания суккубы. «Фух!» — закатывалась девушка, едва не падая в фонтан. Гибко изогнувшись в поясе, она сделала полуоборот, выпрямляясь и хватая меня за плечо рукой. Не сильно, просто используя как более удобную подпорку. Мельком взглянув на меня... перележая слова с давленным хихиканьем, начала говорить. «Мальчик, тридцатый уровень, ты заблудился, потерялся. Тебе подсказать что-нибудь?» «Нет, спасибо, просто смотрю», — уязлённо ответил я, слегка нервничая от близкого контакта. В толпе подставным чувством множества бойцов 271-й уровень красотки был не столь страшен, как сейчас, когда она ухихикывалась, используя меня в качестве подпорки. «Что? Страшное?» Мне улыбнулись в лицо, одновременно обхватывая за пояс хвостом. «Нет, я страшнее», — выдал зачем-то я, неожиданно сам для себя. Видя непонимание в глазах, продолжающий улыбаться собеседницы качнул затылком в сторону онемевшей толпы. «От меня они бежали, сломя голову, а вот тебя что-то не торопится». «Что?» — госпожа Митра Гарт в замешательстве мотнула головой. Её рука чуть сильнее сжалась на плече, пока Сукуба пристально вглядывалась в мой статус. «Матч Крайм?» извергатель дотарец «Никого я не низвергал», — попытался оправдаться я, но был прерван. «Нет!» — как-то тоненько взвизгнула отскочивший от меня суккуба цуккуба, судорожно хватающийся за собственную голову. «Я не хочу облысеть!» «Пух!» И она исчезает во вспышке яркого, алого пламени, оставляя меня наедине с фонтаном и толпой. «Да какого чёрта?» «Какая сволочь сказала, что от меня лысеют!» кричал я вслед разбегающейся толпе, тоскливо предчувствуя, что в бордель тут меня больше не пустят. Какая? Ответа я так не дождался. Схлеб на бортик фонтанчика оглядел обезлюдевшую площадь, откуда народ рванул в рассыпную, покосился через плечо на на меня через окно осла лица у мастера гильдии, горестно вздохнул. Бз, бз бз бз матч. Я буду с тобой даже если полысею. Спаси меня скорее. Отлично. Просто великолепно. Слухами земля полнится с такой скоростью, что даже в лесном Мухосаранске реально последняя ведьма на этой планете и то, и то уже в курсе какой-то левой байки. «Краймсан!» Мастер ловко запустил из окна какой-то небольшой свёрток, долетевший до меня на излёте. Не дав ему шлёпнуться в фонтан, поймал. Это оказалось свёрнутая в четвертинку газета, датирующаяся вчерашним числом. Новости хелиса Ничего себе. Передовица блестела огромным заголовком «Падение дотарис», под которым было здоровенное групповое фото большой группы лиц. Они, эти самые лица, были исключительно женского пола, с самыми грустными, скорбными и заплаканными физиономиями, которые только можно было себе представить. Скорбь, царящая на лицах лиц, была особо подчеркнута полнейшим отсутствием волосяного покрова. Центральная из лысиков, наиболее старая на вид и одетая чуть иначе, чем остальные, держала перед собой плакат, на котором было написано «Во всем этом виноват герой матч-крайм». Через десять минут вдумчивого изучения статьи я начал оглашать окрестности Гватанарту истошными воплями, полными мата и скорби об умственных способностях большинства жителей Фиола. «Идиоты! Кретины! Вы чем газеты читаете? Жопой!» «Я не виноват в лысинах! Только в свержении Верховной Богини! слышьте меня! Идиоты!» Богиня в знак своей скорби и раскаяния повелела всем своим жрицам обрить себя наголо и пребывать такими до конца их дней. Каждая, кто ослушается повеления Богини, будет тотчас же изгнана из лона церкви бывшей Верховной Богини. Эта сноска была написана очень мелким шрифтом в конце статьи, повествующая «да ни о чем». Все пять колонок были посвящены слегка цензурированной ругани в отношении меня. Давшие интервью жрицы Датарис, не упоминая ни единой подробности, кляли меня, в чём свет стоит, приписывая целый сомн грехов, отчего создавалось впечатление, что самый лютый некрозо по сравнению со мной просто няшка-стесняшка. Публичное обнажение в храме Тантрума по всей своей мерзости. «Какая мерзость? Я даже не обнажался, меня обнажали!» Так, вычеркиваю князя демонов из своих врагов, вписываю на его место того журналиста, который испортил мне Реноме. Долгая и упорная прогулка по деревне принесла неутешительные плоды. От меня шарахали все. Вообще все. Уходили, убегали, закрывали лавки, опускали ставни. Молча, тревожно крича, чертыхаясь, поминая Датарис, прося уйти, прогоняя. Последний удар нанесла та, примилая, держательница постояла у двора. Женщина стояла на пороге собственного заведения, протянув вперёд, в простительно приглашающем жесте ладони и горестно качая головой. Покосившись на нагло испуганной рожи, высовывающиеся из-за спины и оленихи, я грустно сплюнул и пошёл из деревни прочь. «Переночую на свежем воздухе, а потом пойду штурмовать лес. Дела нужно доводить до конца. Но хоть звёзды тут красивые». Лёжа и жуя травинку, я начал постепенно расслабляться от не самого лёгкого дня. Затаившиеся ведьмы, бегающие авантюристы, демоница, всё такая сильная и насмешливая но так резко драпанувшее, а ведь произвела куда-как серьёзное впечатление. Правда, чего же она хотела добиться, унижая и оскорбляя приключенцев? Ей же, как генералу наоборот, должно быть хорошо. Гильдия, свозу, демону легче». Однако нет, крыло всю толпу провоцировала, выпрекала даже, можно сказать, загадка. А ты смелый. Вместе с этим совершенно неожиданным полувоздусом полурыком, от которого у меня едва не остановилось сердце, рядом упала огромная белая туша, от чего я даже немного подпрыгнул, Крекнув от неожиданности, я подхватился, садясь, но тоже чуть не поцеловал траву между собственных коленей. Огромная белая нечта или некто нанесло мне могучий шлепок по спине, а затем, едва я сумел удержать собственные сопли в носу, прижала к своему теплому волосатому боку в коротком, но костедробительном объятии. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а поделился я своим внутренним воздухом. «Ой, прости, прости, я думала, что ты покрепче». «Кого? Куда? У меня 130 выносливости что за...» Сидящее возле меня существо, дружелюбно скалящееся мне в лицо пастью, полное острейших длинных зубов, было не похоже совершенно ни о что. Огромная? Нет, не просто огромное Это мускулы. Под короткой и не особо густой белой шерстью переливалась куча мышц. Огромный, слегка человекоподобный белый комок мускулов с кучей зубов. «Меня зовут Ворюка. Ты хотел великий лес Куба, Краймсан? Пойдем вместе».